Глава двадцать пятая. Март 1939 года. «Жахнуть по Берлину, и дело с концом!» — рубанул рукой Жуков. «Почему по Берлину?» — удивился Сталин. «Так немцы! Самый серьезный наш враг!» — пожал плечами Георгий Константинович. «Япошек не считаем, да и не напугаем мы их так. Вон они своих пилотов не пожалели, чтобы наш порт в Дальнем Востоке уничтожить». «Кто еще? Англичане!» «Так с их армией мы толком и не сталкивались». «Не считать же иранскую операцию за серьезное боестолкновение». «Для финнов слишком много чести, они без поддержки немцев и англичан никто. Да и толку с удара по ним». «Наш главный враг, Рейх, вот он и должен почувствовать на себе нашу силу. Тем более сейчас, когда наши войска уже который месяц сидят в котле». «Разве не знаете, что если им толком не помочь, то через пару недель им сражаться нечем будет?» «Мы отправляем им помощь воздушным коридорам», — заметил маршал Белов. «Да это крохи!» — отмахнулся Жуков. «И отвлекаем основную часть сил вермахта ударами с территории Польши», — добавил маршал. «Хорошо», — прервал разгорающийся спор Иосиф Виссарионович. «Еще предложение». «Бить по городу — плохая идея», — покачал головой Литвинов. «Так мы подтвердим западную пропаганду о том, что мы — не люди и любим кровь, потому и напали. Если и бить, то по большому скоплению военной силы противника или по какой-то базе, можно морской. И покажем мощь своего оружия, и никто не посмеет нас упрекнуть в уничтожении военной инфраструктуры врага» во фронт убить нецелесообразно», — продолжил дискуссию маршал Белов. «И своих задеть можем. Изделие, как я понимаю, еще не обладает высокой точностью. Да и непонятен для противника будет радиус поражения нашего оружия. Не поверят, что оно может достать их хоть на другом конце света. Нужна точка, максимально удаленная от наших территорий и территорий наших союзников. Даже предупредить врага можно за день до удара» внес я свое предложение чем всех удивил зачем выразил общий вопрос георгий константинович предотвратить его они не смогут если точка будет далеко от наших сил повысят свою бдительность вместе удара которые мы укажем зато точно будут знать что рядом наших установок или самолетов не было И искушение убедить себя, будто мы их обманули и ударили с близкого расстояния, у них будет меньше. Заодно, если в точке удара будут гражданские лица, мы снимем с себя ответственность за их гибель. Уж убрать сзади них вполне возможно. Кстати, с этой же целью нужно о своем ударе оповестить весь мир. — Если опозоримся, то прилюдно, — фыркнул Жуков. «Значит, нужно не позориться», — сыграл я в капитана очевидность. «И все же главный вопрос остался неизменным. Куда наносить удар?» — поднял бровь товарищ Сталин, после чего спор вспыхнул с новой силой.